Господин Мерззаев слушал внимательно и только наматывал себе на ус, не выражая никакими внешними проявлениями ни своего одобрения, ни своего несогласия. Это был коренастый тучный брюнет лет 50, сево-кудрявой шевелюрой над низким лбом, с плотоядно широкими скулами и проницательно хитрыми чёрными глазками, которые нагло выглядывали из припухлых век. и мешковатых подглазий, осияннённые густыми, широкими бровями. Подкрашенные чёрные усы и такая же французская люишка на месистом подбородке придавали ему скорее типичный характер какого-нибудь видавшего виды курзального крупье, чем государственного сановника. Господин Мерзеску являл собою продукт той печально знаменательной эпохи, когда после 1856 года взоры боярской Молдовы и Валахии отвернулись от востока и всецело обратились на запад, ища и чая исключительно там своих идеалов и своего спасения и обновления. Причём интеллигентное правительство и либеральная палата прежде всего постарались изгнать свою древнюю кириллицу и заменить ее латинским алфавитом. И когда сообразно такому началу, пошла радикальная ломка почти всех остальных форм и порядков прежней самобытной жизни. Для господина Мерзеску, как и для современного цивилизованного румына, необходимо воспитавшегося на Венской риг-страсс или на парижских бульварах, Наивысший социальный и нравственный идеал, к которому он стремится всей душой и всеми помыслами, составляют оппортунистический либерализм и Париж, но не столько нынешний, сколько наполеоновский. Париж второй империи, со всем его мишурным блеском, нарядной внешностью и внутренней пустотой и гнилью разврата общественного и семейного с его широкою продажностью от высших сфер и министерских кабинетов до сокровенных сфер супружского олькова включительно с его скрядностью и жадностью с безшабашным стремлением к быстрой хотя бы и тёмной наживе с легкомысленным поверхностным отношением ко всему на свете кроме интересов собственного кармана с полным индифферентизмом к религии семье, гражданским обязанностям и наконец с его громким, но пустым газетным и парламентским фразёрством. Афинбаховщина и бульварность в жизни, в нравах, в модах, в идеях и стремлениях, вместе с полуцыганскую, полуазиатскую неряшливостью, грезцой и цинизмом во внутренней своей сущности и в домашних не показанных порядках. Такова была нравственная физиономия господина Мерзеску, этого столпа румынской государственности. Выслушав внимательно с министерскую миной деловой доклад Каржоля, алуй экселенц, прежде чем дать какой-либо ответ, Шираковищательно пустился нести о колесную. Мало и вовсе даже не касавшуюся изложенного ему дела. И высказал при этом столько беспредельного фанфаронства, столько самомнения, самонадеянности, хвостовства и замечательной легкомысленности, что даже у коржоля засосало под ложечкой от нервно-тоскливого нетерпения. Да когда же, черт тебя возьми, ты кончишь, когда, наконец, перейдешь к делу? А Мерзеску, между тем, забыв про свои нетерпящие дела, говорил и говорил без конца обо всем, что взбредало ему на мысль, кроме самого дела, кроме его сущности. Как будто нарочно желая истомить своих слушателей, он распространялся о своем дорогом отечестве, о Румынии и румынах, которые деосправедливо почитают себя высшую культурную расу в Европе. как прямые потомки древних римлян. И европейская наука согласна с этим. И как преемственные носители идей европейской цивилизации, свободы и тому подобного,